«Как оплевал!» «Ну и парень!» — восхищенно подумал пес. «Что он, слово, что ли, такое знает? Ну, теперь можете меня бить, как хотите, а отсюда я не выйду!» Трое, открыв рты, смотрели на оплёванного Швондера. «Это какой-то позор!» — несмело вымолвил тот. «Если бы сейчас была дискуссия, — начала женщина, волнуясь и загораясь румянцем, я бы и доказала Виталию Александровичу виноват». «Вы не сию минуту хотите открыть эту дискуссию?» — вежливо спросил Филипп Филиппович. «Глаза женщины загорелись». «Я понимаю вашу иронию, профессор. Мы сейчас уйдем. Только я, как заведующий культотделом дома...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 Да. Я не люблю пролетариата. Печально согласился Филипп Филиппчик и нажал кнопку. Где-то прозвенело. Открылась дверь в коридор. Зина! крикнул Филипп Филиппович. Подавай обед. Вы позволите, господа? Четверо молча вышли из кабинета, молча прошли приемную, молча переднюю. И слышно было, как за ними закрылось тяжело и звучно радная дверь. Пёс встал на задние лапы и сотворил перед Филипп Филиппичом какой-то намаз.